Кошачий сюрприз Как вы уже, наверное, догадались, праздничный пир все-таки состоялся. Не пропадать же добру! Да и повод для радости наконец-то был настоящий. Впервые за много лет жители города веселились на славу. Причем безо всякого пива. Взяв бразды правления в свои руки, Кастен тут же распорядился вылить его в сточную канаву. Отчего, между прочим, серьезно пострадали местные лягушки. Нахлебавшись сонного зелья, многие стали легкой добычей цабель. А те, кому повезло больше, отдрейфовали вместе с помоями к Нилу и застряли в камышах когда же, проспавшись, они через несколько месяцев вновь огласили окрестности бодрым кваканьем, выяснилось, что жители успели отвыкнуть от такого музыкального сопровождения, и в зеленых артистов полетели камни, обглоданные кости и прочие тяжелые предметы. Возмущенные таким отношением к своему таланту, Лягушки покинули столицу и отправились гастролировать в более гостеприимные края. А летом налетели стаи мух, и обнаружилось, что от горластых квакуш все же была немалая польза. Бороться с мухами оказалось некому. Птицы предпочитали жуков и гусениц, а остальные граждане животного мира не воспринимали мух как нечто съедобное. Пришлось горожанам налаживать торговлю лягушками с соседями, которых, конечно, изумило столь неожиданное коммерческое предложение. Но еще больше изумились они, узнав о том, как легко взрослые, с виду вполне разумные люди, позволили прохвосту жрецу заморочить себе голову. Поверили, что дети – это обуза, от которой надо избавиться. Да и сами люди, очнувшись от наваждения, никак не могли взять в толк, почему их так прельстили нелепые рассказни про беззаботную жизнь без детей. Почему никто не задумался о том, что забот у одинокого человека всегда больше, поскольку ему все приходится делать самому. Да и какая радость жить в одиночку. Мы же не случайно зовем на праздник гостей, и нам становится грустно, если не с кем поделиться своей радостью. А уж о том, что глупо рубить сук, на котором сидишь, и говорить нечего. Кто за тобой будет ухаживать в старости, когда в стране останутся одни старики? Короче говоря, с какой стороны не посмотри, получается сплошная глупость. Хотя ничего удивительного тут нет. Эгоизм всегда нерасчетлив и глуп. Старый Хастар терпеливо разъяснял это египтянам. Когда каждый сам за себя, люди перестают быть людьми и превращаются в стадо баранов. А баранов легко обдурить. Причем так, что они до самого конца не заподозрят обмана и полетят в пропасть, считая это перелетом на сочные пастбища. Будь на месте Хастера Чернохвост, он непременно вернул бы что-то про манипуляцию сознанием. Они с Сеней оба были мастаками по части мудреных словечек. Но к тому моменту ни Чернохвоста, ни Сени с друзьями в Древнем Египте уже не было. Впрочем, обо всем по порядку. На следующий день после праздника фараон собрал подданных на площади перед дворцом, чтобы определить участь Сета. «Я не хочу решать это без вас», — сказал Кастон. «Сет принес горе всем нам, каждой семье. А раз так, то каждый имеет право высказать свое мнение, что нам с ним делать». Предложения, конечно, звучали самые разные. Одно другого жестче. Опомнившийся народ разъярился не на шутку. Тем более, что дети вернулись не ко всем. Многих действительно успели продать на невольничьих рынках. И хотя Кастен обещал пустить сокровища Сета на их розыск и выкуп, люди все равно очень страдали. Вдруг ощутив себя родителями, они поняли, как на самом деле ужасно лишиться детей. Вы лучше сошлите его на остров, где скрывалась Аминарадис, сказал фараон Сеня, который при всей своей антипатии к Сету не хотел кровавой расправы. Поживет там один, никому не нужный, может, хоть так поймет, на что он вас обрекал. А бабушку Рони возьмите к себе, пусть остаток лет проведет в приличных условиях. Она, как-никак, вашу дочку уберегла. Молодец одобрительно мяукнул Сеня на ухо чернохвост. «Я всегда знал, что ты разумный мяульчик!» Кастен с народом подумали и согласились, а фараонова дочь даже руками всплеснула от радости ведь за то время, что Рони, сестра Хастера, укрывала ее по поручению брата в потаенном месте, Аминарадис привязалась к своей спасительнице и полюбила ее как родную бабушку. Кастен с улыбкой поглядел на принцессу, а она на тантра, которого все, кроме родителей, продолжали по привычке называть нартом. После разоблачения Сета Кастен разогнал предателей и окружил себя верными людьми, в число которых, естественно, вошли и Хастер с Нартом. «Хм, по-моему, свадьба все-таки намелчается!» Чернохвост выразительно прищурился и кивнул на Аминарадис и Нарта, не сводивших глаз друг с друга. «Жаль только!» «Погулять нам на ней не удастся!» «Почему?» – расстроилась Феня. Как любая девочка, она, конечно, мечтала побывать на настоящей свадьбе, тем более на такой экзотической, как свадьба древнеегипетской принцессы. Свою-то собственную, несостоявшуюся свадьбу она провела в сундуке, куда ее спрятал Чернохвост перед своим перевоплощением в Фению. Как принято выражаться у нас в Чудовке, дорогие гости, не надоели ли вам хозяева? Пора, друзья мои, и честь знать, а то сочтут, что у нас дурные мауниеры. Да и Сильвестр, наверное, нас заждался, загадочно промурлый колкот. «Если б только Сильвестр...» Сокрушенно вздохнул Женька. «Дома нас еще и родители ждут. Ну как тут вернешься?» «А так...» В черных пушистых лапах появился клочок бумаги. «Твое письмецо?» «Мое? И что?» Сеня недоуменно повертел бумажку в руках и замер. На обратной стороне записки были иероглифы. Вот он, недостающий кусок картоша. И ты молчал, Сеня чуть не задохнулся от негодования. Знал и молчал. Когда было говорить? Искренне удивился кот. У нас ведь не мялнуточки свободной не было. И правда. Сеня мысленно оглянулся назад, и у него голова закружилась от той калейдоскопической быстроты с которой в последнее время развивались события. Да и потом, разве можно было удрать, не выручив друзей? Но теперь-то, наконец, дорога домой открыта. Сет побежден, дети вернулись, чего еще медлить? Скорее в Москву! И тут его будто кипятком ошпарила мысль. А как же венька?